12. Все Романово долго охало из-за происшествия с бедным купцом. Уже лет с тридцать такового не было в усадьбе. Еще когда жив был барин Роман Романович, а Андрей Романович был семеновским офицером в Петербурге, дворовый человек кучер Вавила также удавился в саду на дереве из-за того, что барских трех коней опоил и загубил. И не барского гнева ради он руки на себя наложил, а совесть взяла и жалость, тоска по коням. Случай с купцом Ферапонтовым надолго смутил мирное затишье в Романове. Купца похоронили около кладбища, за оградой, как самоубийцу. Поминок по душе его не творили, только тайно всяк желал его душеньки Упокой и дание прощения греха лютого лютейшего. Всякий на свой лад волновался. Семенов жалел купца и упрекал себя, что не согласился на сделку, которую покойник предлагал. Он, как честный человек, рассчитался бы непременно, и сам бы выпутался, дорожился бы потом. А не струив, обождал бы получение приданного Машеньке. Тем паче, что сама тетка его просила с этим делом, не спеши. Может, залез после и больше дадут. А моему Ванюше денег не надо теперь. Свои, слава богу, есть, всегда говорила она. И вот если бы семёнов сжалился над ограбленным купцом, так и не погубил бы его. Да, не разбойники, а он, Андрей Романович, погубил несчастного. Так рассуждал старик и вздыхал. — Да ведь кабуоны бы и знать, — утешал барина Ардалион, — наперед знать. Ах, Ардашка, грозился! мал кто грозился и в речку, и на бичеву. Послушать так все люди человеки должны бы в самоубийцах состоять давно. Сильно испуганная Машенька боялась одна почевать и сначала клала у себя на ночь горничную Аленку. Но так как Аленка шибко храпела и пугала барышню, да, кроме того, и дух от нее негодный шел, то Семенов приказал спать у дочери самой ключницы Марфи, бабе чистой и нехрапливой. Но ни одна Машенька боялась удавленник давленника. Ее жених Ванюша, будучи в гостях, тоже не оставался один в комнатах и не решался ходить один по коридор. Андрей Романович даже стыдил молодого дворянина, но, не строив, ухмылялся виноват, как-то ежился и объяснял боязно. Самоубивцы ходят. — в Враки, бабьи измышления! — возражал Симеонов. — Ох, не говорите! — вступилась Анна Афанасьевна. — Не только что ходит, а еще с веревкой на шее. И просит, сними, мол, сними же, душу мою спасешь а везти ему, у кого же хватит от отважности смертвеца эту веревку снимать. Вся дворня судила, разумеется, так же, как и барыня Неструева, и боялась по ночам приближаться к сараю. Про конюха Евдокима даже слово вдруг пошло, что он бесстрашный, так как он спал в этом сарае уже раза три. Разумеется, дворовые рассуждали, что их барин Андрей Романович по своей неустрашимости, как военный, не должен робеть, не должен и верить во всякое такое. А барыня Анна Афанасьевна правду сказывает, что удавленники с веревками на шее ходят и жалуются. Через неделю после происшествия слова барыни даже подтвердились вдруг. Ночной сторож Александра видел купца по полуночи. Глазами видел. «Стою это я», — рассказал. грыжу что это такое копошиться около самой кухни». Подошел, а он это, купец, стоит на четвереньках. «Как тебе большущая собака, пес? Ей-богу, я с нами, крестная сила, додралу от него. Прибежал на кролечко дома, видо задохся». Однако Андрей Романович тотчас приказал Александру высечь, и старик после наказания отперся от своих слов и сказывал. «Кто же его знает? Может, и впрямь забеглая чужая собака была? А что попужался я, то вот бог не вру!» Однако недели через две все немного успокоились и перестали судить и редить о покойнике-купце и о самоубийцах вообще. Коровница в доте даже однажды в вечеру ходила в сарай с фонарем за забытым там ведерком. Только очень просила дворовых, пока она в сарае будет, не кричать и ее не пугать. А то помру от страха, голубчики. Наконец перепука совсем прошел. Молодой Неструев однажды просидел целый час один в столовой. На том почти самом месте, где купец валялся в ногах капитан. И ничего. Машенька даже проспала уже две ночи, Одна в своей опочивальне. И тоже ничего. В сарай почти все дворовые Уже ходили среди ночи безбоязненно. А парень Трошка, Залезший раз вечером в баринов Тарантас, Укол и мычал оттуда. Но никого не попугал. Осмелели все. А учини Трошкой эткой на первых порах, Дым коромыслом пошел вопоусадьбе наконец однажды в романове объявилась новость которая совсем заслонила собой последнее событие с купцом. андрей романович удивился машенька дивилась на веру не разобрав что есть важного в новости и анна афанасьевна и жених Ванюша были даже очень приятно удивлены пока семенов не объяснил им что все дело неразбурное неприятное и теперь выходит даже отчасти и не Капитан получил письмо с нарочным от бывшего губернаторского товарища, статского советника и кавалера Арцебашева. Бывший чиновник, считавший себя в городе Муроме сановником, был, конечно, в этой дремучине нечто вроде вельможи. Так как он был родителем девицы, а семенов родителем молодца, то в случае речи о бракосочетании старик-капитан должен был по обычаю сделать первый шаг к знакомству. И если сватовство произошло и без его отцового участия, то все-таки писать или ехать первому ему. И вдруг письмо отважного, самомнящего чиновника. Арцевашев писал Семенову что принял предложение руки и сердца его сына Григория и рад породниться со старинными дворянами, с воином-капитаном, защищавшим Отечество. Вместе с тем он хвалил добросердечие Симеонова, который не затруднился при жизни дать сыну средства на покупку хорошей водчины и распорядился своим сбережением, как подобало доброму отцу и благородному человеку. В заключении бывший губернаторский товарищ выражал желание познакомиться как можно скорее с будущими родственниками, свекром и заловкой своей любимой Наденьки. Полагая, что капитан давно отвык покидать свою усадьбу и путешествовать, Арцевашев выражал даже намерение, отложив исконные дедовые обычаи в сторону, сам приехать с дочерью в Романовку. вот и вылезай — ахнул Симеонов. — Ай да, сынок! Уперся и на своем хочет поставить! Меня нарядить в дарителя чужого добра! И старик окончательно не знал, что отвечать. Мудрено было писать послание куму и товарищу Волжскому, а теперь было еще мудренее. — Садись, не садись за грамоту, ничего не высидишь. Либо лги, либо невежничай, — говорил Андрей Романович. — Ай да, сынок! — Отвел! — Скажите прямо, на чистоту, — советовала Анна Афанасьевна. — Что? — сердился Семенов. — Сына волгуны ставить? Не отцово дело. Отец в чужих людях молчи А промолчите тогда сами заодно с сыном в обмане людей так за ваш подарок и сойдет в вотчина подъем он уже и купил ее да вот и вылезай отчаянно отозвался семенов и совсем терял голову что предпринять подумаем сказал неструева долго ли день два а посланец тут сидеть путь срам скажет от судеец что я неграмотный двое суток цидульку малую доставал в ответ Ну, как знаешь. Семенов ушел к себе, решив писать коротко. Выразил удовольствие, что они двое породнятся через брак детей. И обещал сам приехать первым ради знакомства, как велит обычай. О деньгах не полслова. — А там видно будет, — порешил Андрей Романович, — вызову сына. прикажу ему сказать будущему тестю всю правду что накартежничал себе в отчину. А не захочет, я отмолчусь, знакомиться не поеду. И на бракосочетание тоже. Вот и не долга. И старик, написав небольшое письмо, отпустил посланца и был доволен. Гора с плеч, заявил он Анне Афанасьевне. И как это вы, Андрей Романович, заговорила его в ответ, не совладали с вашим молодцом, когда он еще был пареньком-младенцем да юношей Надо рано браться, потом поздно. Вот и мой Ванюша. Хотя и не родной мне сынок, а племянник. А я за него взялась. Когда еще взялась? У кормилица на груди была, А я уж его пошлепывала. Ей-богу пошлепывала. А вырос, то сколько разов Я его посекала, еще то нет. И вот видите, каков вышел. Скромнее и послушнее Иной девицы. Мое слово пуще царского закона. а вы вот «Маетесь с вашим Григорием Андреевичем?» «Да, оно матушка со стороны так», — отвечал капитан. «Попробовали бы вы с этим повозиться, руки бы обломали. Он вот женщину, да еще тетушку, а не родную мать, прям бы как-нибудь ножом пырнул. Да, он за моей покойницей, своей родной матерью, будучи девяти годков, уж с хворостиной гонялся, и ее отхворостить грозился. — А надо было высечь! — воскликнул Неструева. — И высекли, сударыня! Больно высекли! Да не раз секли! А вот толк не вышла! Норф такой! Ничего не поделаешь! Таков и Титка у моего ордашки! Три раза собирался ей ему лоб забрить! Урождение такое! Природа! Но Анна Афанасьевна не соглашалась и давала в пример своего послушного воню.